Глава 15 Василиски. Утром Рэй еле встал, мечтая только об одном — выспаться, наконец, и восстановиться, так как рана вроде затягивалась, но все равно давала о себе знать при каждом резком и неосторожном движении. Все-таки темный неплохо его зацепил, если даже ускоренная регенерация не справлялась. И пусть мага, скорее всего, уже нет в живых, отмщенным себя парень не чувствовал. Наоборот, эта смерть еще сильнее усложнила и без того непростую задачу отодвинула загадку тайны местных чудовищ, а вместе с ней и нормальный сон. Мия накрыла на стол, как-то незаметно создав уют даже в таком странном месте. Пусть занавесок здесь не было, впрочем, как и окон, зато откуда-то выискалась видавшая виды скатерть, которую Элис легко привела в надлежащий вид бытовыми заклинаниями. Саймон нашел воду, тоже не без помощи магии, наполнил фляги и принес на стол. Вилли время от времени просовывал клюв в дверь, получал по оному и с курлыканием отступал обратно. «Интересно, чудовище целенаправленно искало мага? Или они встретились случайно?» принялся рассуждать за столом некромант. «Все указывает на то, что мы имеем дело с кем-то разумным. Стражница...» отламывала понемногу от пирожка и закидывал кусочки в рот. Поэтому первый вариант мне кажется более реальным. Чудовище почуяло угрозу и устранило ее основной источник. Я тут, знаете, что подумал? Рей промочил горло водой. Думал он этой ночи много, два с лишним часа, пока не разбудил рыжего стража, мгновенно проснувшегося и без разговоров отправившегося дежурить. Франц? Управляющий шахтами как-то рассказывал, что разработка старых штолен, возле которых мы живем, окончательно прекратилась лет десять назад. По официальной версии, они оскудели и износились. Часто случались обвалы, поломки замучили. Решено было перенести всю работу в новые. И когда эта история с темным магом началась, то владельцы шахт среди своих рабочих велели дело замять. А не могло ли чудовище вылезти из что Ведь это подземелье, тоннели, пещеры, и тогда его отношение с землей тоже понятны. Саймон смотрел на него долго, медленно жуя пирожок Рэй, разве ты шахты не проверил? Доживав, поинтересовался рыжий. Нет, пожал плечами целитель. Как-то не хотелось лезть в заброшенные подземелья, кишащие дикими василисками. Не поверишь, мне тоже не хочется. Но после твоих слов, видимо, придется. Никогда не любил исследовать что-то подземное, поморщился Саймон. Ты же некромант, удивился Рэй. И что? Это же не кладбище, которое я вообще-то тоже не сильно люблю. Зайдешь, бывает, а там такая зловещая тишина. И мертвые, не очень мертвые. А в шахтах еще и Василиски, страж тяжело вздохнул. «Ничего, они Рея знают и уже к нему привыкли. Наденешь что-нибудь из его одежды, и проблем не будет», — предложила стражница. «А чем мне поможет его одежда?» — Саймон осмотрел целителя. Комплекции и роста они были примерно одинаковых. Вот только лишней одежды у Рэя не имелось, как и желание делиться тем, что есть. «У Василиска зрение плохое, зато нюх хороший», — пояснила Рыжая. «Тогда надо тушенкой обмазаться. Так мы им точно понравимся», — усмехнулся некромант. «Боюсь, в тушенке мы понравимся им слишком сильно», — не согласился Рэй. «Я вообще думал, что ты уже сходил в шахты», — недовольно заметил страж, который явно не хотел к Василискам в тушенке или без нее. «Так я бы вам тогда об этом рассказал». Рэй старался внешне не показывать радости от того, что таки нашел слабость у крутого темного мага. Но раз и словом не обмолвился, значит, не был. И раньше вы не спрашивали. Это само собой разумеющееся, обследовать территорию возле своего убежища, проворчал рыжий и закрутил свою флягу. Идемте быстрее, чтобы не терять времени и отбросить уже эту неудобную версию. Некромант недовольно глянул на целителя. Постараемся сладить в шахты уже сегодня. «Может, лучше завтра с утра?» – забеспокоился Элис. «А смысл тянуть до утра? Светлее там не станет!» – отмахнулся страж. С гостеприимным охотничьим домиком они попрощались, не забыв, как следует убраться, и плотно закрыв дверь, подперев ее поленом. Уже в дороге Рейр сказал Мии, что видел ночью двухвостого лиса. «Значит, он нас запомнил!» – обрадовалась девушка. «Конечно, ты его так кормила хорошо», — улыбнулся парень. «Не совсем понял, кто там пробирался к нам ночью», — обернулся некромант. «Двухвостый элис, которого мы недавно вылечили, он еще помог мне справиться с темным магом», — пояснил Рэй. «Ты хочешь сказать, что он прошел через тройной защитный периметр с сигналками?» — не поверил страж. «Я не почувствовал». «Получается так». Почему-то ночью целитель об этом не подумал. Сначала слишком испугался, а потом обрадовался. Добыть «Да того не может! Мой периметр не каждая муха пересечет, а уж крупный зверь, так точно! Может, он был за его границей, и это ты к нему вышел?» – предположил Саймон. Рэй задумался. Сейчас он не готов был утверждать, что Двухвостый пересек магический периметр. Все же из кустов он не вылезал. В любом случае, я бы на твои сигналки не полагался, поддел он в раз ощетинившегося некроманта. А вы заметили, что в лесу стало оживленнее? перевела оставшую опасной тему Элис. Рыжие давно крутила головой, подмечая появившихся зверей и птиц. Кстати, да. Рей тоже почувствовал, что притившие лесные обитатели снова вылезли из своих убежищ. Особенно дятел, который, казалось, их преследовал, раздражая стуком прямо над ухом. «Может, темный маг все же успел провести ритуал?» Стражница, сорвав орех, попробовала расколоть его магией прямо в ладони. Получилась толченая кашица в перемешку со скорлупой. Рыжий отряхнул руку. «Я бы почувствовал», — покачал головой Саймон и бросил предупреждающий взгляд на целителя, который красноречиво улыбнулся на это заявление. Некромант снова то и дело переходил на магическое зрение. Глаза у него явно устали, сосуды полопались, но Страж не сдавался. К тому же это было бы видно по клейму. Могу точно сказать, им давно не пользовались. Страж сначала нес клейму в руке, отводя им ветки и просто помахивая, но потом заметил, как на него посматривает Миа, и молча убрал железку в рюкзак. Теперь оттуда выглядывала только непоместившаяся целиком рукоять. К своему дому они дошли ближе к вечеру. «Ужинаем, и мы с Рэем идем в шахты. Не вижу смысла ходить там толпой», — прервал наметившееся возражение жены Саймон. «Не зря же там Василиски спрятались. Значит, сейчас уже безопасно». «А самих Василисков ты не боишься?» — напомнила ему стражница. «Со мной же будет их друг и кормилец Рэй». Нежно посмотрел на целителя некромант. «Кстати, дай мне рубашку, в которой ты сейчас». «Пожалуйста», — добавил страж с примилой улыбкой. Рэй нехотя стянул с себя рубаху и кинул Саймону. Тот ловко поймал ее, понюхал и удовлетворенно заключил. «Самое то! Змеи нас точно не различат!» Парень цыкнул и полез за новой рубахой. «Последний целый». Надо было прихватить еще что-то из дома. Кто же знал, что некроманту взбредет в голову такая гениальная идея? А еще поставил себе рубку, что не мешало бы нормально помыться. Ужин прошел как-то напряженно. Элис явно была не в восторге, что муж идет без нее, и Рэй так и не понял, что сильнее раздражало стражницу, что Саймон рискует или что он просто оставляет ее дома в тылу. Мия тоже переживала и весь вечер не отходила от Рэя. За минувшие дни она слишком привыкла к его присутствию и к ощущению безопасности рядом с ним. И к нему самому привыкла. Судя по всему, в доме старосты к ней относились так себе. Сирота и приживалка. Впервые за долгие годы с девушкой общались как с равной и просто по-человечески. «Все будет хорошо. Я скоро вернусь», — пообещал девушке Рэй, и, не удержавшись, взял за руку, легонько сжав тонкие пальцы. «Будь осторожнее», — тихо попросила Мия, глядя магу в глаза. «Обещаю». Рэй улыбнулся и отошел. «Готов?» Видеть свою одежду на некроманте было странно, и целитель на мгновение замешкался, но кивнул. «Вообще можно было не спешить, а сходить завтра к Францу и взять карту шахт». Они наверняка имеются. Но это опять же означало потерять день. И Саймон прав. Светлее там не будет, а завтра можно заняться чем-то другим. Правда, Рей пока не очень понимал, чем именно. Но, возможно, у стражей имеются идеи, как найти притаившееся чудовище. Именно об этом он и спросил Рыжего, стоило им зайти в штольни. «Честно говоря, понятия не имею», — чистосердечно признался некромант — проверяя заметно подгнившую крепь. Если б точно знать, кого ищем, то для нежити, скажем, существуют определенные приманки. Их можно расставить по лесу, но шанс, что сработает, один к ста. И это если мы еще и вид нежити угадаем. А если это человек? Последнее Рею даже произнести сложно было. Есть преступники, которых ловят годами, пока они сами себя не выдадут. Страж заглянул в одно из ответвлений тоннеля, послал туда поисковый импульс и пошел дальше. «Я уже начинаю думать, что это вообще ни разу не чудовище, а просто люди. Самые обычные». «Самые обычные люди, убивающие других?» – переспросил целитель. Один из саймоновских светляков висел прямо над ним и неимоверно раздражал. Рейни, не выдержав, отмахнулся. Но огонек вернулся. Когда целитель его просто развеял и услышал приглушенный хмык стража. Захотелось так по-мальчишески направить ему в спину какое-нибудь безвредное, но пакостное заклинание. Целитель едва сдержался, отложив месть до выхода на поверхность. Возможно, не всем местным нравится вырубка леса, предположил рыжий. Или вообще действует одиночка умный и хитрый. Темный маг пришел в деревню, забрал клеймо а его выследили и убили. «Темного мага?» Рэй даже не пытался сдержать иронии. «Тогда я бы на твоем месте сразу вызывал подмогу. Лично у меня не очень получилось его хотя бы ранить». «Все случается, поверь», — абсолютно серьезно ответил страж. «И самыми опасными, кого я встречал за пять лет работы в тайной страже, были не личи или умертвия, и даже не темная сущность, а маги-самоучки» не до конца своей силы и той опасности, которую они несут. «Но разве местер не должен справляться с таким самоучкой на раз-два?» – не поверил Рэй. «В том-то и дело, что мы привыкли к классической школе, к заклинаниям, магическим боям по определенной схеме, универсальный щит, сверху дополнительные оболочки по ситуации, дальше заклинания от слабого к сильному. И когда кто-то начинает действовать иначе, не по учебникам, Это ставит в тупик. Когда ты сталкиваешься с заклинаниями, которых нет ни в одном сборнике, это полбеды. А когда эти заклинания пробивают твой многослойный щит...» Рыжий передернул плечами. Продолжение не требовалось. Страш резко встал, и размашисто шагнувший под уклон Ры едва не врезался в его спину. «Там что-то есть», — предупредил некромант. «Приближается. Живое». Василиски. Целитель не сомневался, что их встретит. И точно! Вперед выполз тот самый реликтовый, глядя на которого Саймон невольно сделал шаг назад. Твоя рубаха точно поможет, шепнул он, на всякий случай подготавливая в руке заклинание щита. Щит, в отличие от рубахи, гарантированно не подведет. Ты, главное, не дергайся, посоветовал Рэй. Теперь вперед вышел целитель. Он прекрасно понимал, что змея охраняет свое гнездо и территорию от чужаков, и придется договариваться. «Здравствуй!» — вслух поздоровался парень. Ему так проще настроиться на эмпатию. Конечно, через тактильный контакт был бы еще проще, но... В голове сразу зашумело. Эмоции Василиска проникали внутрь, в них не было агрессии. Пока не было, но предупреждение ощущалось отчетливо. Нам надо пройти, проговорил парень, направляя мыслеобразы. образы Поиск врага. Этот рыжий в его рубахе? Разумеется, змей не повелся на такой дешевый трюк. Свой. В ответ пришло другое, совсем неожиданное. Темная магия, спираль, заклинание. Рей не понял, откуда это узнал Василиск но решил обдумать все потом. Змею явно не нравилось, что второй человек, вторгшийся в его жилище, темный маг. Он не такой. Долго на столь интенсивный эмпатический обмен мага не хватит. Поэтому он просто передал воспоминания, как Саймон уничтожает схему на поляне и понадеялся, что этого будет достаточно. Василиск, предупреждающий сверкнул глазами и отполз в сторону, пропуская гостей. «Идем», — махнул рукой целитель, оперевшись об балку, очень возмущенно заскрипевшую под его весом. «Ты здесь особо ничего не трогай», — попросил страж, боком проходя мимо змея. «А то нам еще обратно было бы неплохо выбраться». «Угу». На больше Рэя не хватило. «Рэй, ты как?» Саймон положил ему руку на плечо, заставив остановиться и оглянуться. «Я слабый эмпат, и когда встречаю такое существо...» Парень поморщился. «Даже не знаю, с чем сравнить ощущения, когда чужие чувства и образы буквально впиваются в твой мозг». «С работой чтецов!» — поморщился страж. «Только после взаимодействия с этими милыми ребятами ты был бы уже не в состоянии идти». Дальше шли молча, останавливаясь у каждой развилки, которую некромант проверял заклинаниями, решая, куда идти. А еще оставлял пометки, чтобы знать потом, куда выходить? Ты заметил, что в шахтах, кроме Василисков, никакой живности? Саймон послал очередной поисковый импульс в боковой проход. Неужели змеи выжрали всех? А ты думал: Они, конечно, не все такие здоровые, как вожак. Но едят — будь здоров, особенно молодняк. А ты знаешь, страж провел ладонью по влажной стене, здесь умирали люди. Не удивлен. Рей сделал глубокий вдох, воздух становился все более тяжелым, кислорода легким не хватало. Даже на новых шахтах пару раз случались обвалы и аварии, а уж сколько мелких травм на выработке. Нет, я не про это. Здесь убивали, причем целенаправленно. Я чувствую насильственную смерть. И ни одного, ни двух, а множество людей. И без того не самый теплый воздух показался Рею совсем холодным. Чудовище? Осторожно спросил целитель. Сейчас узнаем. Поисковый импульс некроманта изменился, как и сам некромант. Черты рыжего заострились Зрачок сузился в точку, взгляд стал расфокусированным. «Саймон, Василиски не любит темную магию», — запоздало предупредил спутника Рэй. «Они что-то знают и про поляну, и про погибшего мага, и им это не нравится». «Буду действовать осторожно», — пообещал страж. Они долго спускались вниз. По спине Рэя тек пот. Волосы тоже намокли и висели мелкими сосульками. Саймон выглядел не лучше. Дышалось тяжело. Поэтому, когда Рыжий остановился, целитель привалился к стене и вытер влажным же рукавом лоб. Они стояли в тупике. Кажется, дальше когда-то был ход, но порода обвалилась. И это нервировало все сильнее. Место вообще казалось каким-то странным и неправильным. «Смотри!» Саймон вытянул руки и по приказу некроманта Из-под обвала начали появляться кости, черепа, почти целые скелеты. У одного в грудине торчал арбалетный болт. Ты можешь узнать, из-за чего их убили? Рэй склонился над останками людей, отмечая обрывки почти истлевшей одежды, форменных комбинезонов шахтеров. Был бы медиумом, смог бы. Страж тоже изучал находку. Человек десять судя по количеству черепов, но даром эмпатии ушедшие не наградили. Позади раздалось предупреждающее шипение. Некромант сходу выставил щит, но Василиск не спешил нападать. Вместо этого змей прополз мимо, прямо по захрустевшим под его весом костям и уставился на стену. не сразу понял, что привлекло его внимание. Стена и стена. Здесь они везде одинаковые, однако на магическое зрение он все-таки перешел. Сай, смотри, целитель, не веря, коснулся каменной поверхности. Страж подошел вплотную, продолжая держать между собой и Василиском щит. Впрочем, реликтовый сам не рад был находиться возле темного мага и отполз от стены, наблюдая за чужаками с приличного расстояния. Он напитал здесь силой клеймо придал ему нужные свойства. Маленькие спирали украшали стены, словно кто-то раз за разом ставил оттиски, проверяя, работает или нет. Наверное, он выбрал шахты потому, что кто бы ни был на поверхности, он этого не почувствует. А здесь еще и на обвал все списать можно. Кто станет разбирать и без того ненадежные стены? Рыжий переходил от одного символа к другому, читая их, как буквы в книге. В шахтах все экранировано, множество магических артефактов, плюс до поверхности несколько десятков метров. Он не хотел спугнуть раньше времени того, кого планировал усмирить. И в клеймо вложил что-то особенное. Страж остановился на одном символе, словно споткнулся. Не знаю этот символ, но он похож на связь, будто жертву и чудовище заранее привязывают друг к другу. Саймон проморгался, сбрасывая магическое зрение. Теперь я почти уверен, что наше чудовище разумно и вполне могло разгадать замысел мага. Здесь похоронено дюжина человек, уверен, на поляне столько же, просто из-за крови других жертв теперь не разобрать. Вероятно, это был первый взнос на то, чтобы справиться с неудобным противником, мешающим вырубкам, а возможно, и работе шахт. «И тот, кого мы ищем, тоже человек», – закончил фразу Рея Некромант, – «в той или иной степени, во всяком случае. Как бы ни было сообразительно чудовище или нежить, настоящим разумом, способным разгадывать коварные планы, оно не обладает, во всяком случае, очень похоже». Василиск тем временем развернулся и пополз назад. «Думаю, нам тоже пора возвращаться». Страж подобрал с земли небольшую кость и положил в карман. «Попробуем потом передать находку тем, кто умеет вызывать духов и договариваться с ними. Может, и узнаем, кто здесь покоится», — пояснил Рыжий. Вот только на выходе их ждал сюрприз. Василиски всем гнездом покидали шахты. Пришлось дождаться, пока все проползут, чтобы не идти в змеином потоке. Двадцать взрослых особей и десяток молодняка. Один змеёныш обернулся и долго не хотел уползать, пока на него не шикнули. Они возвращаются в лес. Рей знал это точно: Если до этого Василиски считали, что в шахтах надежнее, то теперь, кажется, решили, что в гостях хорошо, а дома лучше. Значит, они больше не боятся чудовища. Саймон тоже следил за миграцией чешуйчатых. Вот только интересно, почему что изменилось? «Возможно, темный маг перед смертью смог что-то сделать?» — предположил целитель. «Скажи еще, упокоил его ценой своей жизни?» — усмехнулся страж. «Вряд ли». Недалеко от входа в тоннели стояли Элис, Мия и Вилли. Бросившиеся навстречу, стоило парням показаться на поверхности. «Когда Василиски поползли, мы так испугались!» Стражница повисла на мужа. Мия, если и хотела повторить ее жест, То сдержалась». «Мы в порядке». Саймон поцеловал Элис в лоб и достал кость из кармана. «Нашли небольшое человеческое захоронение». Рассказ занял несколько минут. «Предлагаю пойти спать, а завтра еще раз сопоставить все факты и подумать». Больше ни на что Рей способен не был. «Поддерживаю». Некромант тоже вымытался в штольнях. Вилли печально смотрел вслед уползшим змеям. Кажется, кое-кого ему будет не хватать.